Глава 6. Достижимая мечта перестает быть мечтой. Я не проиграю. Уж этому-то Никику ни за что. Я не должен был проиграть. В тот раз они впервые сошлись в настоящем бою. Разумеется, он предвидел, что рано или поздно им придется встретиться лицом к лицу. Нет, конечно, не предвидел. У него даже в мыслях такого не было. Но одно он знал, если придётся, то победа останется за ним. Ранта был уверен в этом. Ну то есть он ведь вообще вор. Бой не его специализация, а я рыцарь ужаса. Из тьмы все рождается и во тьму всё вернётся. Смерть равна примет в свои объятия всё живое. Таков девиз рыцарей ужаса. Предназначение последователей темного бога Скалхейва – сражаться и нести смерть побежденным. Все заклинания и боевые приемы рыцарей ужаса нацелены исключительно на это. Орды наставники практически вбивают в них способы Приносить врагам смерть, вне зависимости от методов, на которые придется пойти. Лишь последователь Скаухиева способен понять, что Рыцарь Ужаса достигает вершины своей праведности, отбрасывая чувства с моралью и ожесточая дух. В этом состоянии бой перестаёт быть боем и становится процессом столь же естественным, что и дыхание. Жить сражением, одержать победу и принести смерть – таков идеал Рыцаря Ужаса. И, разумеется, такой рыцарь ужаса, как Ранта, никак не мог уступить какому-то вору. Говоря откровенно, Ранта забавлялся с ним. Теперь, закрывая глаза, он ощущал то, что чувствовал тогда. С каждым ударом у покойника, а стилет Ранта все сильнее распалялся. Вор знал Ранту, так что закончить бой одним ударом было бы нелегко, и Ранта это понимал. Но, несмотря на своё знание, тот вор был шокирован. В его глазах явственно читался вопрос – «Ты настолько сильнее?» Иранти нестерпимо хотелось выкрикнуть. «Ну что, понял, наконец?» Он едва сдерживался. «Знай свое место, Харухира. Итог ясен, ты мне неровня. Тебе со мной не совладать. Просто прими это и сдавайся». Пустота, выброс, а затем исчезновение. Приёмы перемещения рыцарей ужаса включают в себя не только движение ног. Необходимо также приседать, вытягиваться, наклоняться, изгибаться... Всем темам, для ранты сравнительно низкорослого и неспособного похвастаться выдающейся физической силой, перемещение было основным способом ведения боя. Проще говоря, он не смог бы сражаться, стоя на месте. Остановиться значит проиграть. Он должен двигаться. Просто двигаться. Чем больше движения, тем ближе победа. Вот почему, когда дело доходит до боя, Ранта перемещался непрерывно, используя свои приемные... Подобно идиоту, выучившему один единственный трюк. Но он будет использовать свои техники движения снова, снова и снова, а потом еще немного. Иначе у него, как у рыцаря ужаса, нет будущего, ранта понял это с того самого дня, как выучил в гильдии свой первый прием пустоту. Неважно, что говорят все остальные, свои схватки он будет выигрывать с помощью непрерывного перемещения с помощью этого приема. Он делает это, чтобы победить. Это единственный способ стать сильнее. Ты понял, Харухира? Я не такой, как ты. Я все таки не предводитель. Твое дело управлять всей командой. Даже вступая в бой сам, ты должен следить за остальными и контролировать ситуацию. А я другой. У меня цель одна. И цель – это убить врага. Я должен стать сильнее. Я малёк, но должен стать крупной рыбой. А ты знаешь, Харухира, как это тяжело. Я стану сильнее. А потом еще сильнее. Да, иногда я говорю себе, я силен. А ты знаешь, что случается потом? Я слышу его, этот издевательский смех. Эй, эй, эй, ты что, серьезно? Ты прямо вот правда, по-настоящему в это веришь? Да посмотри вокруг. Все вот эти парни больше тебя и машут своими здоровенными мечами, словно те ничего не весят. Даже среди тех, кто вступил одновременно с тобой, есть Рейнджи и Рон. Тебе с ними не справиться. А на сколько сантиметров ты уступал за? Ты что думаешь, это можно как-то исправить? Ранта, ты же в курсе, если Рейнджи ударит тебя в полную силу, то тебе тебя мокрого места не останется. Чем больше я задумывался об этом, тем яснее одно. Пропасть широка, слишком широка. Не позволять себе унывать? Это невозможно, и ты это понимаешь. Нет что ли? Разумеется, я унываю. Из-за такого огорчиться кто угодно. Мы тут не шутки играем, если ты не забыл. На кону вообще-то жизни. Если я умру просто попаду в объятия Скалхейла? Ну да, конечно. Думаешь, я просто возьму и смирюсь этим? Вот так легко. Не хочу умирать. Ведь скорее всего смерть – это конец. Я знаю. Я видел. Те, кто погиб, стали пеплом. И больше мы не увидим их никогда. Я еще не готов умирать. Со мной пока не покончено. Это предел. Дальше мне не пройти. Я уткнулся в тупик. Я еще не дошел до этой точки. Ты понял, Харухира? У меня еще остались силы. «Моя история не закончится здесь. Чья угодно может быть, но не моя. Я повторяю это себе снова и снова. И слова дают мне силы идти дальше. Я не какой-то жалкий нытик вроде тебя. Типа ладить с товарищами? Это зависимость, и ты это знаешь. Это значит полагаться на других. А полагаться на других означает слабость. Харухира, я должен быть сильнее тебя. Я сделал для этого все и продолжаю делать. Вот почему я сильнее тебя. И сейчас». Раз уж нам выпал такой удобный случай, позволь преподать тебе урок. Таково было намерение. Хрухира, несомненно, явится спасать Мэри. И учитывая ситуацию, скорее всего, придет один. У Ранта было два варианта: либо остановить его, либо нет. Нет, на самом деле выбора не было. Он должен был остановить его. Старик Такасаги наверняка заметил бы исчезновение Харухира и Такасаги подозревает Ранту. Ранте не присоединился к Форган по-настоящему. Он обязательно попытается как-то помочь своим товарищам. Вот что думает Такасаги. И поэтому будет следить и за Рантой, и за Харухиро. И за остальными тоже. Вот Такасаги им не укрыться. Как только Харухира отправится за мэри, Такасаги обязательно это поймет. Ранта должен остановить Харухира, Должен сделать это сам. И разумеется, Такасаги тоже пойдет. Он же не доверяет Ранте. В итоге все вышло именно так. И когда дело дошло до противостояния, Ранта понимал, что не может отпустить Харухира. Он хорошо знал, на что способен Такасаги. Этот старик невероятно силен. Да, у него одна рука и один глаз, но что с того? Даже Ранта Харухира и Кузок втроем не имеют против него ни шанса. И даже если к ним присоединится Юма Мэри и волшебница Шихору, то и тогда шансы останутся призрачными. Такасаги с легкостью убил бы Харухира. Он был моим товарищем, сказал тогда Ранта. Будет прилично, если я им и займусь. Ранта, произнеся это, ожидал, что Такасаги согласится. Почему? Потому что Такасаги, судя по его характеру, захочется испытать Ранту. В каком-то смысле, пожалуй, в этом слабость Такасаги. Он слишком хорош. У него слишком острый глаз. Он хорошо видит разницу в способностях. Он знает, что Ранта... Ему неровня, что Ранта мальчишка, недостойный поединка. Из этого Такасаги сделал вывод, что сможет разделаться с Рантой в любой момент, когда потребуется. Он, собственно, не смотрел на Ранту высока, это была просто точная оценка его истинных возможностей. Но это же стало той лазейкой, которая оставалась Ранте. Воспользоваться тем, что Такасаги, даже подозревая его, разрешит ему поступить по собственному усмотрению. Если Ранта окажется полностью верным Форган, хорошо. Если нет, если Ранта попытается предать Форган, покончить с ним не составит никакого труда. И в конце концов Ранта вступил в поединок с Харухира, после чего оставалось лишь победить, одолеть Харухира, вынудить его сдаться. Они не убьют тебя, Харухира, думал Ранта. Путь есть, есть способ сделать все как надо. Я покажу тебе, чего стою. А потом, когда ты будешь побитым и послушным, сделаю предложение. Тебе нужно будет только согласиться. Все просто. Вступление в орган решит все проблемы. Нет, не только мои, всех нас. Мы все вступим в орган. Пока можно не забивать себе голову вопросами, на совсем или на время. Просто вступить. Жить с орками, нежитью, эльфами и прочими расами. Попробовать хоть раз поговорить с Джамбо. Вы все обделаетесь. Этот мужик крут. Ну, в смысле он орк. Неважно, вы сами не заметите, как забудете про это. Это расширит ваш горизонт. Мы же вообще ничего не знаем про гримгора Вы себе даже не представляете, насколько. Вы поймете, что мир людей – лишь ничтожная часть гримгора Мы вступили в добровольческий корпус по необходимости. И мы жили той жизнью. Но теперь я сильно сомневаюсь, что это было правильно. Разве мы выбрали это сами? Или нас просто вынудили сделать такой выбор? А может нас просто использовали, а? Знаешь, Харухира, я понимаю, что ты не поверишь, но я тут вообще-то даже шевелю мозгами. И за эту пару дней я уже много о чем подумал. А теперь хочу рассказать о своих мыслях и тебе, и всем остальным. Что вы их все скажете? Почему, например, орки – наши враги? Просто потому, что они орки? Да, нежить, конечно, жутковато, Но и они могут пить и веселиться, не знали? Они сидят бок о бок с товарищами, рассказывают истории. И я, если захочу, наверняка смогу стать здесь своим. Я хочу как следует обсудить это и узнать, что вы думаете, вы все. Особенно ты, Харухира. Я хочу знать, что ты думаешь. У тебя ведь есть эта привычка пережевывать мысли вечно. Ты не из тех, кто принимает решения по наитию. Не сказать, что мы полные противоположности, но отличаемся очень сильно. Ты меня бесишь, и подозреваю это взаимно. Говоря прямо, мы с тобой просто не ладим. Даже спустя столько времени вместе... Мы с тобой не стали друзьями. Я не смогу быть твоим другом. Если бы ты не был нормальным лидером, я давно бы бросил тебя. Это ведь все, на что ты годишься, в конце концов. В одном я уверен, ты смотришь на мир не так, как я, и думаешь о таком, что мне не в голову не придет. Ты мыслишь иначе: Этим ты меня и бесишь. И говоришь такое, от чего на тебя охота нарать. Но именно из-за этой разницы между нами я и хочу показать тебе этот мир. Этот иной мир, существующий совсем рядом. Есть незнакомые нам миры, для посещения которых вовсе не надо идти в Даскреум или Дарнгар. Мы столько времени провели в Дарнгаре, так неужели не сможем принять эту новую сторону гримгара? А может мы должны это сделать? Что ты думаешь, Харухира? <съех> пробормотал Ранта. Этот осел. Он сжал правое плечо левой рукой. Ранта знал, что Харухира попытается что-то предпринять, не решившись на отчаянные меры, Он не мог бы рассчитывать на победу в бою против «Рыцаря Ужаса». Обычно Харухир осторожен, почти труслив, но временами может быть отважным. Интересно, на что он поставит? Его коронные приемы, удар в спину и паук, полностью блокированы. Достаточно просто не давать Харухиру оказаться за спиной, и подвижность Ранты вполне это позволяет. Если оставаться наготове, то от комбо «Одбив Арест коленобой тоже можно защититься. Остаются только уловки и отвлекающие маневры, но на ранту, хорошо знающего их все, они не сработают.